Глава 7. Предосторожности, которые следует принять, прежде чем произнести осуждение. Истории философии имеют обязанности вечные и в то же время весьма простые. Бороться против каяфы, как первосвященника, дракона, как судьи, Тримальхиона, как законодателя, Тиберия, как императора, это ясно, просто, несложно и не представляет ничего туманного